Глава восьмая. В Ростове. Тринадцатого декабря 1995 года Авдеев поднялся по будильнику, умылся, через силу по завтракал и перепроверил на свежую голову собранную вечером сумку. Не забыл ли чего часом? Все на месте. АКМС с запасными магазинами, ПМ в полном боекомплекте, плюс ТТ держал за поясом хороший охотничий нож. Фотоаппарат, мыльницу для конспирации от ве привцев, если срисуют, то, чтобы смело мог выкинуть, что на нем было и быстро переодеться. Из провизии армейский сухой поег, две бутылки водки, аптечка и шоколадки. Это отец с отцом приучили, оба военные. Если уедешь на вылазку, всегда имея при себе горький шоколад, не пожалеешь. И не жалел. Выехал в Ростов ровно в семь утра. По трассе шел не превышая 80-90 километров в час. Не хотелось, чтобы остановили мины, лишние проблемы ни к чему. Тем более Сергея расперало по размышлять. С музыкой по дороге и под плавный ход машины оно лучше думается. Едва покинул пределы Плотницкого, Бэтмен словно сбежал от скопившихся проблем. Не думал больше об общике, своей бригаде, Щербаке или Лешем, ни о чём, что тревожило буквально час назад. Однако из мозга не выходила дочь Ведька. Племянник будто впал в шаманский транс, чувствовал себя э таким терминатором, у которого миссия спасти Дашу любой ценой. Снова и вновь Авдеев представлял Свиридова в нём нуждается, девушка беззащитна перед отмороженными парнями Вепря. Нужно успеть сдержать слово данное ныне покойному другу. Видимо, бандит заочно влюблялся в дочь москвича. Подловив себя на этом, стало немного стыдно. Постарался прогнать сопливые эмоции. Во-первых, глупо и по-детски. Во-вторых, если преступник, правда, после личного знакомства испытает к Сверидовой теплые чувства, которые окажутся не похожими на любовь старшего брата к младшей сестре, придется подавлять их на корню. Для ее же блага и защиты нужна холодная голова стратега, а не горячее сердце Джакамо Казановой. С глубокими размышлениями время пути пролетело незаметно. Бэтмен на автопилоте доехал до небольшого и захламлённого рыночка Западного района Ростова-на-Дону, но окончательно вышел из прострации только увидев знакомое лицо. Ксюша дожидалась в условленном месте. Давно Сергей не наблюдал столь искренней радости по отношению к себе со стороны неродного по крови человека. С восхищённым визгом девушка бросилась к нему навстречу. Повисла она на шее, умудряясь при этом целовать возлюбленного в обе холодные щёки по очереди. "Хорош", жалбным голосом выдавил Авдеев. Успеем намиловаться? Я не на один день приехал, минимум на три. Так мало! Наконец слезла она с одноклассника и прислонилась головой к его груди. Я думала, дней пять или недельку побудешь, лучше и вообще останешься на совсем. Дела, Ксюш, дела. Ладно, знаю я. тысячу и сто раз по телефону слышал о твоих нескончаемых делах бросал бы это нафиг сюда перебираясь и заживем с тобой как нормальные люди обычно при таких словах племянник моментально вспыхивал а тогда отнёсся совершенно спокойно и в очередной раз попытался всё объяснить Ксюше нормальные люди понимаешь стать бандитом легко обычным после этого сложно. Кто меня отпустит теперь? Прошлое всё равно настигнет. Так что пока дышит те, кто убрал предано, как все, я жить не смогу. Прошу, не начинать больше об этом. Договорились, или психовать начну, хотя в мои планы входило обратное отдохнуть с тобой рядом, отвлечься от нескончаемых дел. Хорошо, улыбнулась Садчикова, глядя мужчине в глаза. Не буду, обещаю. Прыгай в тачку и показывай, где твой дом. Пр, холодно, жуть. А синенькая машинка где? полюбопытствовала Ксюша, устроившись на пассажирское кресло. В ремонт сдал. Это мне друг одолжил на некоторое время, автоматически соврал Авдеев. Жила девушка от рыночка близко в девятиэтажном доме на восьмом этаже. Первая удача: сразу за ее многоквартиркой находилась маленькая платная и хорошо охраняемая стоянка для того времени, естественно, куда Сергей поставил угнанную Ниву. Так спокойнее и сумку с автоматом тащить в квартиру к Ксюше необходимость отпала. Лишить себе в машине, да пускай. Парковка находилась под пристальным присмотром двух охранников в старой военной форме. Один пожилой, опытный мужичок с шокером и пистолетом, газовым, скорее всего. Второй здоровенный молодой шкаф с демократизатором на поясе. Ксюхе свой выбор по поводу пользования платной стоянкой бандит объяснил просто: "Машина не моя, не дай бог, хулиганы стёкла побьют или угонят". Одноклассники поднялись в грязном с проплавленными малолетками кнопками лифте до восьмого этажа, и хозяюшка открыла дверь в свои харомы. Жила, снимала, Сатьчикова в небольшой однокомнатной квартире. Маленькая, весьма уютная с приличным по тем временам ремонтом. Хорошая мебель, телевизор, проигрыватель, магнитофон и прочее, что требовалось для счастья молодому поколению в середине 90-х. Сергея ожидал прилично накрытый стол, увидев который он сразу ощутил сильное чувство голода. Заметив, как возлюбленный смотрит на еду, Ксюша спросила: Проголодался. Скорее за стол. Я ещё кое-что разогрею. Зачем ты так? Мне, конечно, приятно есть, да, ты права, я хочу есть, но ты сильно потратилась. Говорил же, приеду, купим что надо. Вот мы и купим. Снова повисла девушка на шее бандита. Хочешь, сейчас прямо покушаем и пойдём по магазинам. Нет, умаился в дороге. Давай так. Я в душ по-быстрому, ты пока разогреешь здесь всё. А как выйду, сядем за стол, отдохнём малость, дальше посмотрим за покупками или куда. Согласна. За те полгода, что Авдеев не встречал Ксюху, она сильно изменилась, в лучшую сторону, хотя, может, отвык, давно её не видел. Сатчикова немного похудела, чем приобрела более спортивный вид и, главное, стала намного женственней, что ли, привлекательнее, теплее, старше. Да, жизнь в одиночестве без парня и родителей быстро заставляет взрослеть, понимать и принимать суровые реалии такими, какие они есть. Конечно, традиционно для подобных квартир ванна и туалет совместные. Это разве беда? Радует, что все чисто и в кране горячая вода. Пока племянник стоял под струйками душа, в голове прокручивал план действий. Как бы ни хотелось, надо ехать сегодня по магазинам или отправиться на прогулку. Нужно любой ценой под хитрым предлогом заманить Ксюшу почти в другой конец города, где живёт Даша, да начинать осматриваться там. У меня всего 2, максимум 3 дня до того, как я должен либо уговорить Свиридову поехать со мной, либо похитить её. Ох, всё сложно. Юрка, чего ты так рано погиб? Молодые поели, поговорили по душам, подурачились, отдохнули. После, взяв машину со стоянки, отправились по магазинам. Постепенно, чтобы не вызывать подозрений у подруги, Сергей случайно добрался до нужного ему района. Восхитительно. Придан и ветёк довольно добротно составили карты и различные пометки на них, не забыв об особенных местности и пояснительных сносках с мельчайшими указаниями. Так, погуляв с Ксюшей по району, Авдеев пришёл к выводу: по бумагам, полученным от Цвелидова, можно смело ехать за дашей даше тому, кто ни разу не гостил не только в Ростове, но и вовсе в больших городах. Сыграл племянник замечательно. Ни Ксюша, ни случайные прохожие не могли подумать, что Сергей находился там с определённой целью, а не просто гулял с любимой девушкой. Со стороны казалось, Бэтмен и Сатчикова недавно поженились и как молодожёны радовались первым дням совместной законной жизни вдвоём. На улице сделалось аномально холодно, подувал колючий ветерок. Это несколько мешало. Хотя с одной стороны Авдеев любил тепло, с другой мороз позволял беспалевно спрятать лицо, натянуть шапку до глаз и укутаться в кошне. Приметить Бэтмена тогда смог бы только хорошо и близко знающий его человек. Кстати, шифровался преступник не зря. Минимум два раза встречал взаимно известных людей из ростовских группировок. Коллеги не обратили на Сергея внимания. Это играло на руку. Чем меньше личностей знает, что Авдеев находится в Ростове, тем лучше для них сдачи. Чего ты так укутался и сгорбился? Походку меня их заподозрила неладное Ксюша. От кого прячешься? Кались давай, страшных дел натворил? Нет, прошептал спутник ей на ухо. За несколько часов пребывания здесь я увидел немало знакомых бородков, а приехал на отдых. Или ты хочешь, чтобы сейчас меня кто-то узнал и потащил в ресторан отметить встречу? Конечно, не хочу. Фракола скрыла глаза девушка. Тогда не задавай глупых вопросов. Всё шло согласно плану. Одноклассники прошлись по двору, в котором жила дочь ведька. Сергей видел её подъезд и, судя по своим подсчётам, окна. Саму Дашу, правда, по встречать не посчастливилось. Или видел, да не узнал. У него же не имелось её современной фотографии, только та, где девочке немного лет. Тем не менее, фотографируя в нужном дворе на мельницу Ксюшу, Авдеев заметил двух быков. Сложно объяснить, но они ему сразу не понравились. По спине прошла мелкая дрожь. Возможно, интуиция сработала. Племянник был уверен: это люди вепря. Те наблюдатели, о которых несколько месяцев назад говорил Витёк, Значит, дела плохи, времени мало. Исход увести Дашу потихому сводится к нулю. Ха. Никто и не говорил, что будет легко. Что-то случилось, заметила Ксюша резкую перемену в настроении попутчика. Нет, бестыдно соврал бандит. Просто слышал где-то: когда задумываешься, забывай, что тебе холодно. Подозрительный взгляд Садчиковой сменился нажалостливый. Сереж, ты замерз очень. И молчишь. Поехали домой. Заболеешь, не дай бог. Погнали. Бэтмен в за правду околел. Только почувствовал это, оказавшись в машине. Пока ждал, когда из печки начнет дуть долгожданным теплым воздухом. Вечером племяннику стало трудно изображать, будто все хорошо, и у него шикарное настроение. Не получалось выбросить из головы хоть на пару часов тех быков, попавшихся на глаза возле дома Дашы, которые сто процентов принадлежали к преступной группировке Вепря. Приходилось поднимать резервы моральных сил и дар актерской игры, чтобы не расстраивать Садчикову. Не будить в ней подозрений и желаний задавать неуместные вопросы. Молодые поужинали, поигрались, поговорили о прошлом, позже пошли в постель. Там беседы продолжились, знаете, как бывает. Лишишь в темноте с девушкой под боком, тепло, хорошо и тянет на откровенности. Впрочем, душу раскрывала одна Ксюша. Сергей больше искал ответы для неё с потолка. Не мог же он поведать истинную цель своего визита. Во-первых, это подвергало её и племянника сдачей ещё большей опасности. Во-вторых, девушка бы попросту смертельно обиделась. Да и по праву Ничего себе, примчался в Ростов за молоденькой, незнакомой и наверняка красивой особой, с твёрдой целью спасти, сберечь. Разработал целый план, а её, Ксюшу, использовал в качестве прикрытия и места, где переночевать. Словно она индивидуал кана ночь. Подло. Черезчур подло. Подруга заснула раньше Авдеева. Он продолжал размышлять над терзающим вопросом, как снова затащить Ксюху в район, где живёт Дарья, не вызвав подозрений. Пришёл к банальному выводу: скажу случайно, посеял там ключи от квартиры. Все перерою с утра здесь, якобы в поисках, ничего не найду и тогда придется ехать искать их во дворе Сверидова и окрестностях, иначе как я домой попаду в Плотницком, не дверь же ломать. Удовлетворенный появившейся идеей Сергей провалился в глубокий сон. Четырнадцатого декабря тысяча девятьсот девяносто пятого года племянник проснулся в полдень. Забыл, когда спал столь долго и качественно в последний раз. Обычно его подъем организовывался, если повезет, в семь ноль ноль. Хозяйки временной дома не оказалось. На кухне Сергей ждал накрытый стол с завтраком и запиской. Пошла на работу, будить не стала, сладко спал. К обеду вернусь, не скучай, целую К. Бандит не успел покончить с трапезой, как вернулась довольная Сатчикова. Выспался, разываяс спросила она. Вполне видишь, как хорошо. Хоть отдохнёшь спокойно у меня, ни нервишки подлечьих, а вдей решил не откладывать дела в долгий ящик. С ходу начал. Слушай, такое дело. Я вчера ключи посиял где-то, наверное, пока тебя фоткал. Здесь всё обыскал, даже под ванной смотрел. Нету. Уже к машине спускался, там тоже глухо. Врать ксюше у Сергея входило в привычку. Давай съездим, где вчера гуляли, поищем. Снег не шёл ещё, думаю, найдём, если никто не подобрал. Только я тоже слегка перекушу. Ага. Конечно, согласился племянник, сохраняя обеспокоенный вид из-за понарошку потерянных ключей. На деле он радовался тому, как девушка легко согласилась поехать к дому Дарьи. Наконец, племянник в заветном дворе имитирует вид активных поисков пропажи в снегу, которая лежала во внутреннем кармане куртки. Поначалу никого подозрительного Авдеев не заметил. Скорей подъехала чёрная восьмёрка с наглухо тонированными стёклами. Опять пробежал предательский холодок по спине. Из машины вышли два быка. Теперь других что определялось с трудом. Подобные персонажи на одно лицо, раскаченные, неповоротливые, бритаголовые, несмотря на мороз, без шапок, хотя чего там отмораживать-то? Постоянно жующие, громко сморкающиеся и плюющие в разные стороны мужики. Сергей улыбнулся, увидев братков, точнее, узнав в них стереотипную картину. Хорошо, лицо племянника надёжно скрыто шапкой и шарфом. На смех Куксюша не заметила. Чему радуешься, Бэтмен? Девушку, которую ты хочешь спасти? По суд посменно люди вепря. Они по-любому вооружены и отморожены на полную катушку. В случае чего шмалять начнут сто процентов, не взирая на шум и риск вляпаться в перестрелку с подъехавшим нарядом ППС. Здесь плакать надо и за голову хвататься, а не улыбаться. Мысленно отчитывал себя Авдеев. Внезапно тревожное состояние Сергея сменилось непонятным рефлексом. Казалось, он ощутил нечто важное. Неужели я чувствую её? Дочь Витька. Снова интуиция преступника не подвела. Дверь ближайшего подъезда открылась, и из него вышла Даша. Племянник не смог объяснить на листах дневника, как именно узнал ее, но он понял, это именно Сверидова. Они на мгновение встретились взглядами. Время для помощника придана на доли секунды остановилось. Дарья, склонив голову, пошла прочь со двора, продолжая делать вид, будто ищет в снегу ключи, Авдей в боковым зрением наблюдал. Как отреагируют быки на появление объекта их слежки? Обыкновенно, дилетанты. Девочка свернула за угол. Братки прыгнули в машину и поехали за ней. Хотя, чего им париться-то? Свиридова они убрали. А о том, что кто-то мог приехать ради защиты его дочери, вряд ли догадываются. Главное успеть перехватить её раньше, а то запихают бедняжку в машине, и больше её никто не увидит, кроме вепря и его парней, само собой. Что делать? Потерял ненадолго самообладание Бэтмен. В конце концов, наш герой жутко замёрз и неожиданно в снегу нашёл связку ключей, которую сам секунду назад незаметно для Ксюши туда бросил. Вот они, радостно завопил бандит на весь двор. Слава богу, отозвалась довольная Сачикова. Поехали домой. Да, через продуктовый, вкусненького возьмём, в магазинник Ксюша предложила. Давай вина возьмём или водки, или того и другого. выпить Авдееву хотелось, но он не имел права. Нужна холодная и трезвая голова. Нет, не хочу. Мне стоит лишь пригубить, и это выльется в недельный запой. Ну, Серёж, хоть бутылочку красненького купим, для меня одной, если ты не возражаешь. Хорошо. Слушай, Ксюх, когда ты учишься, прогуливаешь, что ли, занятия? Нет, отрицательно покачала она головой. Сейчас не надо. Морозы, болеет много кто. Закрыли институт на карантин, кстати, до завтрашнего дня. Ты утром пойдёшь на учёбу? уточнил преступник. Да, часов до 3-4 меня не будет. Но зато ты выспишься. Хорошо, иди, дело нужное. Сна игра наминочками, сожаление в голосе, ответил племянник. Сам радовался, ведь завтра наступал день Д, и ему необходимо действовать. Все-таки Авдеев не сдержался, выпил два бокала вина, чтобы и лучше заснуть. прекрасно знал, мысли помешают ему расслабиться, а перед важным делом он должен хорошо отдохнуть. Тем не менее сон не приходил. Сохранившаяся запись из дневника. 15 декабря 1995 года. Знаю, следует выспаться. День завтра важный, а не получается ни черта. Всегда так у меня. Когда дела предстоят, фиг засну, потом мучаюсь. Думаю, запись поможет. Ксюха крепко спит. Я поднялся аккуратно с постели, стараясь не разбудить её. Вышел на кухню, налил ещё бокал вина. Смотрю на город в окно. Свет не включал. С улицы хорошее освещение пробивается. Вид тут неплохой. Огни Ночного Ростова радуют глаз. Недавно пробило 12. Что ж, поднимаю бокал за тебя, Даша. Поздравляю с совершеннолетием. Авдив с трудом пробудился вместе с Садчиковой, которая следовала собираться на учёбу. Когда Ксюша уходила, Сергей её крепко обнял, понимая, что, скорее всего, больше никогда её не увидит, крепко поцеловал в губы. Девушка почувствовала что-то, спросила обеспокоенно, глядя прямо в глаза однокласснику: "Всё в порядке? Да, а что? Сделал тот безучастный вид. Сложилось впечатление, что ты со мной навсегда прощаешься. Мы сегодня увидимся, верно?" Конечно, соврал бандит и тяжелый ком подкатил к горлу. Все хорошо, жду тебя с нетерпением. Смотри и мне. Постараюсь прийти пораньше, часиков два. Недоверчиво ответила Ксюха и вышла в подъезд, заперев за собой двери. Племянник прекрасно знал, что Садчикова почувствует, когда придет домой и все поймет. Мог представить паршивые ощущения и боль на ее чистой душе. Все понимал, но поделать ничего не мог. Ему стало стыдно, жалко подругу. Кстати, а то фото, сделанное Авдеевым у Дашево дворе, хоть и пострадало от влаги, но сохранилось в дневнике. На обороте размытая надпись: тринадцатое декабря тысяча девятьсот девяносто пятого года. Ксюха.